Поиск спутника жизни. Нэнси Митфорд в поисках любви, Джейн Остин Эмма гордости и предубеждения, Энн Печет Заложники. Идеальный спутник жизни это одновременно лучший друг, любовник, компаньон, денежный мешок, искусный кулинар, да ещё и обладатель приятной наружности. Всё в одном флаконе. Считается, что найти такого всё равно что сорвать банк на празднике жизни, обеспечив себе счастье и доброе здравие на долгие лета. Для многих юношей и девушек поиск идеального спутника жизни превращается в идефикс. Не достигнув цели, они на десятилетия обрекают себя на существование с ощущением глубокого несчастья. Смотрите, одиночество. Следует отметить, что литература, начиная с XIX века, разделяет эту одержимость, одновременно подпитывая её. На наш суд представлены сотни увлекательных и назидательных историй об упорном поиске того единственного, единственной, кто достоин пройти по жизни рядом с нами. Но разве можем мы сказать, что написанное за два столетия шедевры чему-то нас научили? превратив в законченных перфекционистов, готовых до скончания дней искать несуществующий идеал. Смотрите, счастье. Вроде бы нет. Многие из нас по-прежнему следуют не самому лучшему примеру Линды Радлетт, героини романа Нэнси Митфорд в поисках любви. Линда вообще-то убеждена, что настоящая любовь приходит только раз. Но действует, руководствуясь методом Про опер ошибок. После двух неудачных браков Линда наконец встречает богатого и щедрого французского герцога Фабриса. Тот осыпает её деньгами, и она с наслаждением окунается в приобретение всё новых и новых нарядов, чувствуя себя несказанно счастливой. К сожалению, её восторг длится недолго. А если бы она не торопилась и дождалась своего, так сказать, единственного Порой случается, что судьба дарит нам счастливый шанс, но мы по глупости его не распознаём. Так героиня романа Джейн Остин Эмма Вудхаус самозабвенно ищет женихов для своих подруг, пока наконец с абсолютной и восхитительной ясностью не понимает, что её собственный жених живёт по соседству и чуть ли не каждый день бывает у них в доме. Нечто подобное происходит и с Элизабет Беннет. В романе Гордость и предубеждение, хотя мистер Ударсу приходится поработать над некоторыми из своих недостатков, чтобы стать для неё подходящей парой, смотрите в высокомерии. Наш совет: не спешите сбрасывать со счетов друзей из своего ближайшего окружения. Многие счастливые браки заключены между людьми, принадлежащими к одному кругу, ино и разноковыми с самого детства. Но иногда идеальный партнёр обитает чуть ли не на другом краю земли, и ничто не предвещает вашей будущей встречи. Господин Осокава, глава японской электронной корпорации, жил в уверенности, что способен по-настоящему любить только оперу, пока не оказался в числе заложников, захваченных на организованном в его честь концерте. В блестящем романе Н. Печет заложники На наш взгляд, одно из лучших произведений о той самой любви, которая умеет нечаянно нагрянуть, мы становимся свидетелями зарождения подлинного и глубокого чувства между господином Осакавой и певицей сопрано красавицей Раксаной Кос, высокообразованным переводчиком Геном и неграмотной деревенской девушкой-террористкой, французским дипломатом и его элегантной женой Эдит доселе связанными исключительно долгом. Впрочем, со всеми, кто оказался заперт в стенах резиденции вице-президента Перу, происходят невероятные изменения. В оригинале роман называется «Белл Канто». Петчет великолепно описывает, как музыка переворачивает душу слушателей. Страх смерти и удивительный голос Роксаны Кос заставляют людей пересмотреть всю свою жизнь И заложники, и террористки тянутся к прекрасному в искусстве и обретают способность любить. Разумеется, мы не предлагаем вам недобровольно отдаться в руки террористов и стать заложниками, не преследовать знаменитость, которую вы восхищаетесь издалека. Смотрите безответная любовь. Литература утверждает, что поиски идеального партнёра пустая трата времени. Он, она Наверняка где-то поблизости. Лучше отдайтесь своему увлечению, будь то опера, конный спорт или проза Хемингуэя. Вы обогатитесь духовно, станете интересным собеседником и сами не заметите, как изменитесь к лучшему. Тогда тот, кто предназначен вам судьбой, сумеет отыскать вас. Также смотрите, безбрачие страх остаться старой девой, счастье погоня за счастьем